Оно обещало идеальную лабораторию. Здесь, наконец-то, можно было извлечь его замыслы в чистом виде. Нам с вами понятно, что Радис этот план не у брата и Юнипера, а у кого-нибудь другого, Он был бы плодом законченного скептицизма, он напоминал попытку тех заносчивых людей, которые хотели гулять по мостовым рая, и чтобы добраться туда, строили Вавилонскую башню. Но для нашего францисканца в этом эксперименте не было и тени сомнения. Он знал ответ, он просто хотел доказать его исторически. математически своим новообращенным несчастным костным новообращенным столь медлительным в вере что для их же блага в их жизнь вводились страдания люди всегда требовали надежных веских доказательств в душе человека Не иссякнут родники сомнения, даже в тех странах, где Инквизиция саму мысль вашу читает в глазах. Брат Юнипер не впервые пытался прибегнуть к таким методам. Часто в своих долгих путешествиях, спеша из прихода в приход и подоткнув для скорости рясу, мечтал он об экспериментах, которые могли бы. «Пути Творца пред Тварью оправдать», например, составить полный список молений о дожде и их результатов. «Пути Творца пред Тварью оправдать» строка из поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». Часто брат Юнипер стоял на ступенях своих церквушек, а перед ним, на прокаленной улице, преклонив колено, стояло его паство. Часто простирал он руки к небу, произнося слова величественного обряда. Не часто, но несколько раз чувствовал, как не сходит на него сила, и видел облачко, рождающееся на горизонте. Но много раз, неделями, месяцами, однако зачем об этом думать? Не себя он хотел убедить, что дожди и засухи мудро соразмерены. Вот каким образом в момент катастрофы созрело у него решение. Оно подвигло его на шестилетний труд». он стучал во все двери и лимы задавал тысячи вопросов заполнял десятки записных книжек ища подтверждения тому что жизнь каждого из пяти погибших была завершенным целым. все знали что он работает над какими то записками о катастрофе все старались помочь и сбивали стволку Кое-кто знал даже о цели его трудов, и у него имелись высокие покровители. Результатом этого усердия явилась огромная книга, которую, как мы позже увидим, в одно прекрасное весеннее утро публично сожгли на площади. Но сохранился тайный список, и через много-много лет